Глава 49. Ян Ли. М-да, дожили, значит. Кто бы мне сказал, что за две недели можно не только выйти замуж за пациента, но еще и влюбиться в него, послала бы к специалисту. А сейчас вляпалась. Но я никогда не сделала бы такую глупость, если бы не почувствовала, насколько сильно и он влип. Забавно, что наши нетрадиционные методы заклинательства и левые ядра — позволяют легко считывать подобные нюансы. «Зеленое ядро Юншена уже соединено с моим почти напрямую. Здесь не ошибешься. Потому я и расхрабрилась». «Ладно, чего ныть, если все случилось? В конце концов, жаловаться не на что. Любовь — это уязвимость, но разве с ней нельзя жить? Надо просто об этом всегда помнить. И наслаждаться тем, что есть». В частности, можно не стесняться тискать заклинателя за все места, сколько мне хочется. Раньше многое мешало. И дурацкая рабская печать, в первую очередь. Никому и никогда не говори, что ты уничтожила печать. Словно в ответ на мои мысли, Юншен отстранился и посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. Не забудь. И дело вовсе не в красивой легенде, нет. От этого напрямую зависит твоя и моя безопасность. «Угу». Mm -hmm. Я серьезно кивнула. «Но кто-то может заметить, что ее нет». Хм. Я сделала большие глаза, посмотрела на Юншена и покосилась на возмущенно мычавшего из груды одеял змея. Кое-кто уже заметил. С досадой пробормотал заклинатель. почему ты не заткнула ему уши и глаза. Я вновь поглядела на Чоушен Сана, хрюкнула, фыркнула и уткнулась в грудь небожителя, сотрясаясь и плача от смеха. «Что?» — губы Юньшена непроизвольно расползлись в улыбке, но он изо всех сил сдерживался. «Теперь придется свернуть ему шею, и надо придумать правдоподобное объяснение для главы семьи Чоу. Может, ударил с просони, обнаружив змею под супружеским ложем?» «По-моему, вполне». «Тьфу!» — связанный Шэн Сан яростно разжевал кляп и выплюнул его с невыразимым отвращением. «Клятва! Вы ненормальные!» «Кто бы говорил!» — огрызнулась я сквозь смех. «Текст клятвы я составлю». Небожитель, явно ожидавший от змея такое предложение, продолжил крепко меня обнимать, подталкивая к кровати. А он не забыл, что у нас там именно сейчас лишний аксессуар образовался. «Составляй!» — я неохотно вывернулась из его рук. «А я пока анамнез соберу, наконец!» К, остался очень недоволен Юн Но вот интересно, теперь, когда небожитель не находился под властью печати, он не стал возмущаться тем, что я выволокла змея из-под одеял, разложила поперек кровати и так и осмотрела нормально. Кстати, мой небожитель, уже сидя за столом над свитком, где писал сочинение по клятвам, поймал мой мимолетный взгляд и даже объяснил. Я прекрасно осознаю, что в любой момент могу отрезать, посмевшему неправильно истолковать твои действия, все выступающие части тела, и ничто меня не остановит. Это воодушевляет и успокаивает. На твою свободу покушаться не стану. Никогда не забуду, как ты даровала мне мою... Я на секундочку задержала дыхание. Непроизвольно улыбнулась Йоншено и вернулась к ощупыванию змея. Почему у меня такое впечатление, что бронетрусы не столько с полуоборотом связаны, сколько с тем, что какая-то из линик прошла неправильно, и старая шкура местами приросла к человеческому облику? Энергетический рисунок уж больно специфический. Но если недоброжелатели полезут к моей жене, перед ними у меня никакого долга нет. Хищно улыбнулся наблюдавший в полглазы за моими манипуляциями заклинатель. «А если я к ним полезу?» а подколки уже у меня в крови, или я не могу удержаться и не дразнить Юншена». «Изменять?» — приподнял бровь заклинатель. «Поздно, любовь моя. Теперь в твою развратность я не поверю. Тебя и в законном браке-то не уговоришь». «От обстоятельств, знаешь ли, зависит», — буркнула я себе под нос. «Что?» Юншен поднял голову от свиткой и внимательно так на меня посмотрел. Я про разврат в законном браке». Невинно поморгала ресницами. «Для этого нужны условия. Особые». «Расскажешь? Возможно, я вполне смогу организовать условия». «Ничего себе! Вот что отсутствие печати с мужиками делает. Характер чуть ли не на восемьдесят градусов развернулся. И куда делся несчастный король драмы, страдающий от вселенской несправедливости бытия? Я до сих пор здесь». Мрачно напомнил непривычно слово охотливый после избавления от кляпа Чоу Шэн Сан. «Госпожа, вы закончили? Я свободен?» «Пару вопросов и отпущу», — согласилась я. «Одевайся пока». «Госпожа». Змей показательно дернулся, указывая взглядом на фигурные узлы по всему телу. «А сейчас освобожу». Я попыталась найти заветный шнурок, за который нужно потянуть, чтобы распустить это извращенное плетение, и не нашла... Только через несколько минут с горем пополам обнаружила конец веревки. Но толку-то? Уф, погоди. Йоншен, ты что, зубами узлы затягивал? Как их теперь распустить? Разрезать разве что? Веревка зачарована. Простая сталь не возьмет, — самодовольно ухмыльнулся муж. Сначала пусть даст клятву. Змей вздохнул и прикрыл желтовато-зеленые глаза. «Кстати, мне кажется, или временами зрачок пациента становится вертикальным». Очередной симптом? Или так должно быть? Мысленно добавим пунктик в вопросы змеиной анкеты. Непреклонный небожитель встал из-за стола, аккуратно держа исписанный свежей тушью лист бумаги. «Вот, после развяжем». «Да, господин», — спокойно кивнул Чоу Шэн Сан, а он действительно проникся уважением к заклинателю. «Но вашу печать надо вернуть. Видимость, маскировка, уловка». «У меня порой появляется ощущение, что он играет в ассоциации», — пробурчала я. «Даже не прочитаешь, прежде чем подписать?» «Небожитель, запах чистый», — как само собой разумеющееся, — заявил змей. Он имеет в виду, что я принадлежу праведному пути, что подтверждает и аура. Потому многие верят заклинателям на слово, не ожидая подвоха. Только почему-то часто забывают, что понятие праведный у каждого свое. С грустью в голосе пояснил Юншен и обратился к змею. «Однако прочитай, прежде чем поставишь оттиск своей ци. Поверь, твоя жизнь и свобода стоят больше, чем, — уверяют старейшины, — по крайней мере, для тебя». Змей внимательно посмотрел на заклинателя, а затем и на меня. Уловив движение его глазных яблок, я взяла у Йоншена бумагу и поднесла к лицу Шэн Сана, чтобы пациенту было удобно читать. Внезапно змей кривовато усмехнулся, и улыбка эта сильно выбивалась из образа тупого громилы. — Умно. Значит, сначала ваш? Только потом клан Чоу? Он поднял на нас с мужем глаза, сверкая вертикальными зрачками. Чешуя с груди тонкими струйками поползла на шею, после чего украсила скулы. Эмоции в змеи буквально кипели, но он оставался неподвижным. — Да, — подтвердил Юншен и беспристрастно, не обращая никакого внимания на змеиный выверт, добавил. — Только так, или я тебя убью.